Халкидон. Этот городок в прошлую войну был стоянкой пантийского флота. Отсюда декроты и катафракты Архилая совершили прыжок вперей И здесь же, по условиям Дарданского мира, они были переданы Сулле. Халкидон стал базой римских кораблей. А с тех пор, как царь Некомет Передал свое царство римлянам в Халкидоне, обосновался консул Аврелий Кота, которому сенат поручил охранять Вифинью и Пропонтиду. Здесь он вынашивал свои планы войны с Митридатом, принимал посольство царей и городов. Казалось, все было уже готово для нанесения удара, когда гонцы принесли известие, что царские войска перешли через реку Голис и двигаются в направлении к Никомедии. Котте решил, что настал его счастливый час. Собранный Лукулом легион еще находится в Италии. Котте предстоит одному встретить Митридата, одному получить триумф. В предстоящей победе консул не сомневался, так как представлял себе пестрые полчища оружия, изукрашенные золотом и драгоценными камнями, разноязыкие варварские вопли. Каково же было его удивление, когда с верхней площадки башни он увидел стройные колонны легионов. Да, это были настоящие легионы, хотя на древках вместо орлов были полотнища со звездой и полумесяцем. За полгода Марк Магий преобразовал царское войско, приучил его к повиновению. Разработанный заранее план сражения рушился. Моряки Занимавшие укрепление впереди города, вместо того, чтобы нанести удар во фланг царскому войску, бежали. Для их преследования царь выделил конницу бастарнов. Один вид этих светловолосых гигантов мог внушить ужас. Беглецы скопились у стен Халкидона, рассчитывая укрыться в городе. Но Кота, опасаясь, что бастарны ворвутся внутрь, приказал держать ворота на запоре. На глазах у римлян, заполнивших городские стены, произошло истребление цвета их флота. Свист стрел и дротиков заглушался отчаянными воплями несчастных. Лишь нескольких человек удалось поднять на ремнях. Остальные, а их было 3000, услали своими телами все пространство перед стенами. Чувство ужаса охватило осажденных. Собираясь кучками, солдаты осуждали консула, не пожелавшего вывести войско из этой ловушки. Все понимали, что Кота не захотел соединиться с Лукулом, опасаясь, что придется делить с ним славу. На этом злоключения осажденных не кончились. Следующей ночью ловец губок Крионт подплыл к медной цепи, загораживающей вход в гавань, и срезал ее пилой. Впоследствии царь наградил его золотым веслом и поставил во главе своих водолазов. В образовавшийся проход вошли декроты Неоптолема и взяли на буксир римские Триремы и Квинкверемы. Все это произошло так неожиданно, что многие римские матросы опомнились лишь тогда, когда оказались за пределами гавани в открытом море. Утром, осматривая гавань, консул не досчитался 60 кораблей. Страшнее, чем эта утрата, оказалась потеря престижа среди провинциалов. Назначенный охранять пропантиду от царского флота, Кота не уберег собственных кораблей. В эти дни вифинцы приветствовали друг друга вытянутой рукой с согнутым указательным пальцем. Палец обозначал крюк, с помощью которого Неопталем выудил из гавани Халкидона римские корабли. Этот жест стал паролем для всех, кто не забыл о Христе и Гелиополитах, кто искал дружбы с Митридатом.